Глава 28. Оставленный в шато человек сообщил наконец хорошую новость. Адалис сильно сдал, ему осталось недолго. Шпион был уверен, что до осени братец не дотянет. А ещё через несколько дней пришло письмо от наглой девчонки, захватившей шато в свою собственность. Адалис Портел скончался. А значит, настала пора проявить сестринскую заботу и отдать гражданский долг. Собирайся, сынок. Мы едем в столицу. Приморы вком открыли дверь в комнату наследника. Из постели Рональдо с визгом вскочила новая служанка, торопливо схватила брошенную кровать и одежду и выбежила вон. Сеньора Роквелл выругалась вполголоса, ведь велела же экономке с мозгливых штат не набирать, они слишком быстро беременеют. Никакого сладу. Что ж, придётся и от неё избавляться. Маменка, ну что вы вырываетесь без стука? протянул Роналдо, потягиваясь и открывая материнскому взору рыхлое белое тело. Прикройся и собирай вещи. Прима не собиралась читать сыночку Натасе, это было бесполезно, поэтому направилась к выходу, бросив напоследок: "Я уезжаю завтра. С тобой или без тебя". Эта угроза была намного действеннее. Прима узнала, что мальчик боится остаться ни у дел, и пусть в ответ на дядюшкины отказы Рональдо и заявлял, что хочет стать библиотекарем, синьора Роквелл была уверена, для сына Шато обладает таким же притяжением, как и для неё. Стать королевским виноделом, что может быть почётнее. Расчёт оказался верным. Ранним утром зевающий Рональдо забирался в карету. Почему нельзя было выйти после завтрака? Капризна протянул он. Позавтракаешь в дороге, отрезала Прима. Сейчас ей было не до сыновей и блажи. За время пути необходимо придумать, как обвести короля вокруг пальца. Дорога до столицы занимала всего пару часов. Когда-то Прима выбрала сеньора Роквелла в мужья именно из-за расположения его родового имения. Думала, что близость к столичным возможностям поможет их семье возвыситься. Но эти планы не оправдались. Увы, сеньор Роквелл оказался совершенно лишён здоровых амбиций. Её мужу устраивала жизнь на отшибе, поездки ко двору совершались только по требованию службы. А какая служба у отставного офицера? Так пригласят пару раз в год на крупные празднества и всё. Если бы Прима сразу знала, что муж окажется таким жалким мямлей, которому оливковая роща будет важнее желаний собственной жены, отчаявшись переделать мужа, Прима принялась за сына. Уж ему-то она не позволит вырасти грохлей, как его покойный отец, и сеньора Роквелл прикладывала для этого все свои силы. Ещё когда Роналду был ребёнком, Прима находила повод побывать во дворце, полюбоваться дивными интерьерами, пройтись по коридору в компании фрейлин королевы. раскланяться с благородными синьёрами из свиты короля. Не реже двух раз в год синьора Роквелл приезжала к брату с невесткой, стараясь попасть именно тогда, когда в шато приезжал сам король. Прима завистью смотрела на жизнь родственников, на близость к королевскому двору, возможность влиять на него и завидовала. Именно тогда и появилась идея отдать сына в ученики, чтобы тот стал наследником Аделиса. А если у мальчика так и не появится интерес к винограднику, сеньора Роквелл сама займётся производством вина. Правда, старший братец единственного племянника не жаловал. Поливать хотел на узы крови и не делился ни одним секретом. Пусть горит в аду, старый хрыч. Она, прима Роквелл, уроджённая Портел, всё сумеет сама. уж если адлис научил всему эту жалкую бродяжку, взявшуюся непонятно куда, то уж Роналдо наверняка быстро освоит все эти премудрости, или мать ему поможет. Осталось только убедить короля в целесообразности назначить её королевским виноделом. То есть не её, Роналдо, конечно, Роналдо. Главное не оговориться при его величестве. Вот только план никак не складывался. Как убедить короля, что ученица, которую брат готовил своей наследницей, никуда не годится? Что нужно сделать, чтобы Рикардо выбрал её сына? Прима задумчиво ковыряла вилкой невкусную еду в таверне и наблюдала за лениво флиртующим с подавальщицей сыном. У Роналду никогда не было проблем с женским полом. Несмотря на нестышко мужественную внешность, он мог заполучить любую, если необходимыми манерами, то золотом. В этом сын тоже превосходил покойного сеньора Роквелла, который никогда не волочился ни за одной ёбкой. До самой смерти он был уверен, что любит свою жену, и она отвечает ему взаимностью. Приме так и не удалось его переубедить. Мысль оформлялась медленно, и сеньор Роквелл успел её обдумать со всех сторон, прежде чем решить, что именно то, что нужно. Раनाल्डу и станет её пропуском в шато. «Э, милый, ласково позвала она. Сын тут же отреагировал на изменения в её голосе и подобрался. Уж он-то знал, что матушкино нежность может ему дорого стоить. Вопросительно посмотрел на неё, приподняв одну бровь, но Прими его ужимки сейчас были не важны. Главное, чтобы Роналдо усвоил то, что от него требовалось. Слушай меня внимательно. Прима подняла указательный палец, что у неё было свидетельством чрезвычайной важности сообщения. Через час мы приедем во дворец. Я попрошу аудиенции короля. Снова скажу, что это связано с Шато и Рикардо нас примет. Ты скажешь ему, что любишь эту интригантку, как там её зовут, она отвечает тебе взаимностью. Так и сказать: я люблю эту интригантку, и она любит меня, хмыкнул Рональдо. Не поясничей, оборвала его мать, бросив вилку. Та с жалобным стуком ударилась о край тарелки, стукнулась о край стола и свалилась на пол. Подавальчица испуганно посмотрела на их столик, но подойти не решилась. И правильно сделала. Сейчас его мать лучше было не тревожить, опасно для жизни. Ты скажешь, что вы с Катариной любите друг друга, и король разрешит вашу свадьбу. Тогда ты будешь законным владельцем шато. Мы будем делать вино, продавать ко двору и купаться в роскоши. Отличный план, матушка. Кисло улыбнулся Раनाल्डо, которому совсем не хотелось жить в глуши. Но синьор Ироквул лучше было не спорить, это он понял уже давно. Так да хватит рассиживаться, пора ехать, король ждёт нас. В королевский дворец карету Ироквулов пропустили спокойно. Роналду дежурил в королевской библиотеке неделю через неделю, сменяя другого младшего помощника королевского библиотекаря, и потому обладал правом въезда на территорию дворца. Поднявшись по широким ступеням бокового входа, прима немедля поймала за рукав юного пажа. "Сеньор, подскажите, где сейчас находится его величество? Король принимает в западном кабинете", поклонился мальчик. "Благодарю вас, сеньор", Пашу порхнул, а сеньора Роквел фыркнула себе под нос. "В западный, значит. Чем отличается западный кабинет? В нём стены украшены мозаикой с картой королевства". Мальчишка из Бетанкуров Значит, образован хорошо. Идём, сын. Его величество сейчас пьёт кофе в мозаичной беседке. Но, маменка, вам же сказали. Я знаю, что мне сказали, фыркнула прима. Неужели ты думаешь, что каждый встречный желает нашей аудиенции у короля? Роналду тащился за матерью на газанагу, успевая строить глазки хорошеньким горничным. При дворе он мелкая сошка, но это не мешало ему пользоваться своим правом на маленькие радости. К удивлению младшего помощника старшего библиотекаря, его величество действительно нашёлся в беседке. Король пил кофе в компании старшего сына и молоденькой невестки и, кажется, был весьма доволен жизнью. Сеньора Роквуд не ринулась в гущу придворных? Нет, она встала чуть в стороне, дёрнула сына за рукав и приказала: "Изображай страдающего от любви идиота". Мама, я даже не знаю, как это бывает. Тогда изображай страдающего от зубной боли. Внешне это выглядит почти одинаково. Роналдо вздохнул, подпёр рукой щёку, потупился. В общем, всячески пытался изобразить страдания так, как он их понимал. Если ничего не выгорит, шепнул ему на ухо любящая маменка. Я лишу тебя содержания. Вот тут актёрский талант младшего помощника старшего библиотекаря достиг вершины. Он искренне страдал, представляя, как выворачивает карманы камзолов в поисках завалящей монетки, не зная, чем оплатить обед в таверне, а потом печально взирает на обмахрившиеся манжеты сорочек и камзолов. Благородная бедность сеньора Роквелла не привлекала Наконец его величество отпустил принца и принцессу, а сам остался, чтобы принять прошение. Вот тогда Прима Роквул присела в нижнем реверансе, расправив траурные юбки и пустила слезу в белоснежный платочек. Синьор, король остановился напротив, словно силясь вспомнить печальную дову. Прима Роквул, ваше величество, подсказала женщина. Мой брат, Аделис Портел, скончался на днях. Синьор Портел Винодел? Да, ваше величество. Прима наблюдала за королём и видела, как он нахмурился. Мой брат скончался, оставив ученицу, безродную девушку, подобранную в Канаве. Король нахмурился сильнее, ему явно не нравилась эта тема, и Прима зачастила: "Мой сын, ваше величество, влюбился в эту синьорину Катарину и просит вашего разрешения жениться на ней, чтобы продолжить семейное дело". Монах смерил молодого Роквелла придирчивым взглядом. Рональдо приосанился, стараясь одновременно выглядеть печальным. Его слабость к вину и женщинам ещё не оставила заметных следов на внешности, а молодость и аристократическое происхождение позволяли выглядеть очень неплохо. "Что ж", поразмыслив немного, решил король. "Я дам своё позволение на этот брак. Шато требуется хозяин. И если девушка учил сам Эделис, значит она справится". Прима рассыпалась в благодарностях. "Зайдите завтра в королевскую канцелярию, распорядился король. Передайте мои соболезнования девице и кошелёк в качестве приданного". От очередных благодарностей король отмахнулся. На утро синьора Роквел примчалась в канцелярию, едва пробил колокол, возвещающий начало работы. Там ей вручили свиток с королевским повелением, кошель и подорожную, возможность брать лошадей из королевских конюшен на всём пути до шато. Ещё 2 дня ушло на сборы, потом примь сел в экипаж и толкнула дремлющего после плотного завтрака сына. Торжествуй, сынок, ты всё-таки стал королевским виноделом.